Гальяна. Гальяна пребывал в радостном нетерпении. С одной стороны путешествие на край земли. С другой встреча со старым другом, с которым не виделись уже сто лет. Была еще и третья сторона, уже не такая радостная, до конца еще не распознанная. Туча темнил. Общались они через интернет. В славном городе Хиваси имелся спутниковый интернет очень даже неплохого качества – Лицо у тучи было такое, с каким только в покер играть. Классический покер-фейс. Аж не верится, что много лет назад этот решительный, матерый дядька был зашуганным, неуверенным в себе жаробасом, на которого не взглянешь без жалости. Но с тех пор много воды утекло. Из их четверки, пожалуй, именно туча изменился сильнее всех. И дело тут было вовсе не в деньгах. Все из их компании были весьма успешными и состоятельными мэнами. Грех жаловаться. Дело было в чем-то другом, неуловимом. тучи менялся сам и менял мир вокруг себя, этакий демиург с неограниченным запасом ресурсов. После событий самой темной ночи все они более или менее угомонились и остепенились, а Туча рвался вперед с несокрушимостью мамонта. Поспеть за ним было тяжело. Как-то незаметно за бортом осталась Ангелина, первая жена. Потом вторая, кажется, какая-то французская модель. Потом третья, весьма ученая девица с оксфордским произношением и оксфордским же образованием. А потом Гальяна сбился со счета. Впрочем, больше тучи не женился, предпочитал оставаться холостяком. Одним из самых завидных холостяков мира, если уж на чистоту. Они поддерживали связь все эти годы. Нормальную такую, человеческую связь, а не обмен банальными, никому не нужными поздравлениями с днями рождения и прочими праздничными датами. Гальяна, Дэн и Матвей гуляли на всех его трех свадьбах, и позвонить они могли тучи напрямую, минуя бесчетное множество его секретарей, в любое время дня и ночи. Тем более никогда нельзя было заранее узнать, в каком часовом поясе находится неугомонный туча. Вот такая у них была дружба, зацементированная на страхе, крови и молодецких подвигах. Наверное, поэтому и нерушимая, несмотря ни на что. На сей раз Туча позвонил первым. Его звонок выдернул гальяна из сладкого предрассветного сна и немного напугал. Уж Туча-то точно знал, в каком часовом поясе живет его старый друг, поэтому без лишней надобности никогда не звонил. Разговор у них получился странный, оставивший после себя горько-дымный привкус. Разговор у них получился странный, оставивший после себя горько-дымный привкус. Словно бы на несколько бесконечно долгих мгновений они стучей перенеслись на чуду в угорь, в самый центр припорошенного пеплом пятачка под корявую сень обожженного дуба. Туча звал в гости. Настоятельно звал, обещал оплатить все расходы и показать северное сияние. И голос его был спокоен, и покерфейс не выдавал ни единой эмоции, но гальяна шкуры почуял неладное. «Это неладное было того специфического сорта, когда непоправимое еще не случилось, но ты точно знаешь, что оно вот-вот случится. Не представляешь только, откуда ждать беды. Туча и не представлял. Потому что, если бы он что-то знал, то не стал бы темнеть ходить вокруг да около». Потому что проблему, озвученную Гальяна, он мог бы запросто решить собственными силами или силами специально обученных людей. Но ему понадобился не высококлассный наемник, а лучший друг. Впрочем, про высококлассного наемника Туча тоже не забыл. Фамилия этого человека была не на слуху, но сильные мира сего ее хорошо знали, и телефонный номер его предпочитали иметь на быстром наборе. Гальяна не причислял себя к финансовой элите страны, но знал многое. Такая уж у него была интересная жизнь. Время терпит? только и спросил он тогда. Думаю, месяц у нас есть. Ты хочешь прокатиться своим ходом? В голосе Тучи послышалась улыбка. А ты в курсе моего скромного увлечения? удивился Гальяна. Я подписан на твой канал, даже оставляю там комменты. Да ты что? «А под каким ником?» «Не скажу». Туча на краю земли продолжал улыбаться. «Но могу предложить спонсорскую помощь. Попиаришь мой новый энергетик. Скажу честно, это прорыв в нейрофизиологии и фармакологии. Тебе он должен понравиться». «Спонсоров я и сам найду». Мысленно Гальяна уже перебирал длинную очередь из фирмы-контор, которые не отказались бы от того, чтобы их логотипы засветились на его канале. А твой чудо-энергетик пропиарю совершенно бесплатно. Так сказать, по старой дружбе. Ты только пришли мне ящик, этого своего, Пойла. Пришлю два, пообещал Туча. В одном ящике 24 банки. Вам должно хватить. Я так понимаю, остальных членов команды выбираю я? На всякий случай уточнил Гальяна. Из числа своих берсерков. Твоя служба безопасности уже, небось, проверила их на соответствие и профпригодность. Решай сам. От прямого ответа Туча ушел, но сразу стало понятно, что даже находясь на краю земли, он держит руку на пульсе. «А если форс-мажор?» Снова уточнил Гальяна. «Ну, ты понимаешь, форс-мажор — это когда...» «Я понимаю». Туча не дал ему договорить, и впервые маска, демонстрирующая спокойствие и непоколебимость, дала трещину. Из трещины этой на Гальяна опасливо глянул прежний затравленный жердяй Туча. Вот теперь пришло время волноваться. Но волноваться Гальяна не стал, отмахнулся от недобрых мыслей. «Форс-мажор, наверное, будет. Скорее всего, даже не один. Поэтому мне и важно, чтобы там находился ты». «Остальным звонил?» Гальяна не стал уточнять, кто эти остальные. «И без того понятно». «Ксанка должна родить со дня на день». В голосе тучи снова послышалась улыбка. «Я же не зверь какой, чтобы отрывать от нее Дэна, В такой ответственный период их жизни. А Мотя, как ты, наверное, знаешь, проходит курс реабилитации после перелома ноги. Неудачно прокатился на лыжах. Бывает. Поэтому остаешься ты, Вася. васей друзья называли Гальяна только в минуту глубочайшего душевного волнения. Еще один повод для беспокойства. Я и мои специфические способности? Спрашивать нужно было сразу. Ковать железо пока горячо. «Боюсь, только своими силами мне не справиться», — просто сказал Туча. «Вот тебе и третий звоночек. Туча, который не уверен в своих силах. И в обычных, и специфических. Я надеюсь, что происходящему найдется разумное объяснение. Но мне будет спокойнее, если вы приедете». «Я приеду», — пообещал Гальяна. «Давно хотел посмотреть на этот твой вымерзайск, Хивус», — поправил Туча с улыбкой. «Хрен редьки не слаще, и теплее в твоем хивусе от этого точно не станет. Как его, не называй». «Ладно, Туча, я на связи. Звони в любое время дня и ночи». «Ты тоже, в любое время дня и ночи», – очень серьезно сказал Туча и отключил связь.